Одно из упражнений по отработке психической вовлеченности, которое заключается в выработке эмпатического отношения к своим врагам, также способствует изменению естественных реакций гнева. Существуют довольно веские доказательства того, что катарсис скорее усиливает гнев, чем ослабляет его. Для многих пациентов с ПРЛ проблема состоит не в чрезмерно интенсивном переживании и выражении гнева, а скорее в недостаточном выражении – Эти пациенты страдают страхом гнева. Парадоксально, но научение сдерживанию гнева при его появлении может быть очень важным для разблокирования переживаний и выражений гнева. Многие пациенты боятся, что если они разгневаются, то могут потерять контроль над собой и впасть в ярость. Они также боятся, что враждебное поведение, явное или скрытое, будет причиной их отвержения. Многие действительно имели подобный опыт в прошлом. При работе с такими пациентами клиницист должен сочетать терапевтическую экспозицию гнева и поведение гнева с одной стороны и тренинг контроля выражения с другой. Ослабление страха гнева потребует баланса принятия гнева и его выражения с одной стороны, чтобы избежать дальнейшего подкрепления боязни стыда и отвержения и помощи пациенту в сдерживании чрезмерного выражения гнева с другой, чтобы не подкреплять страха перед утратой самоконтроля.